Второе. В дверь туалета постучали, довольно бесцеремонно. «Эй, у тебя там все в порядке?» Матильда оторвала взгляд от теста, на который она таращилась последние пять минут. «Да, Наташ!» — откликнулся. она. «Извини, скоро выйду!» Две полоски. Две полоски. Две полоски. Вот же черт, а! Адски захотелось курить, но последнюю в своей жизни сигарету Матильда затушила во дворике женской консультации, когда узнала о первой беременности. Э, вернее, было бы сказать, не узнала, а подтвердила. Всех своих детей она чувствовала еще до того, как врачи сообщали «Вы, Губанова, беременны!» И в этот раз ее тоже покалывало знакомое ощущение, но Матильда умела виртуозно забалтывать саму себя. «Невозможно», — говорила она, — «мы предохранялись так тщательно». Натя ваша тщательно! Получите посылочку от с капустой!» «И распишитесь», — пробормотала Матильда, пряча тест в сумку. Она поправила лифчик, мужественно сдерживавший напор ее плоти единственным крючком. Два других оторвались, Пав, в неравной борьбе, одернула блузку — Подумав, подвела губы и помады отчаянно кумачевого цвета, словно флаг поднимала, собираясь в атаку, и храбро вышла из туалета. Те спортом надо заняться», — сообщила Наташка, хрустя галетой. «Тогда запоров не будет». Матильда покраснела. подруга твердо стояла на позиции, что, естественно, то не постыдно, прямым текстом комментируя все физиологические процессы своего и посторонних организмов. «Заодно и фигура появится», — Наташа скептически оглядела Матильде на телеса. «Когда-нибудь, ты глянь на меня, у, у. Она продемонстрировала прессы бицепсы. Гладкая, мелкая, сухая, как саранча. Над, у тебя в доме кто живет?» Миролюбиво поинтересовалась Матильда. «Ты же знаешь, хомяк!» М? «А у меня четыре аглоеда и муж, какой спорт?» «Дети, цветы жизни!» — провозгласила Наталья. — Ага. А я компост, из которого они произрастают. — Мотя. — А компост, он какой? — упрямо продолжала Матильда. — Правильно, жирный. — Так что я устроена в соответствии с природным замыслом. Подруга бросила ей галету. — Ты мне тут природным замыслом не прикрывайся. Зачем рожала тогда? Матильда обезоруживающе улыбнулась. — Так ведь нравится мне это дело, Над. — Ну... «Что ты от меня хочешь, чтобы я сказала, что больше у меня ничего не получается, кроме как рожать пацанов?» «Давай, признаюсь, не получается. дурая толстая. Неумеха. Размазня!» «У тебя, кстати, помада размазалась». Матильда взяла салфетку и тщательно оттерла губы. «Вот вам и флаг. Наш отряд капитулировал без боя». Она откусила галету и сморщилась. Картон поджаренный. Наталья вдохновенно заговорила о спорте, Матильда слушала, кивала, а сама думала о больнице. «Аборт». Слово-то какое мерзкое. Будто собаки палку кинули, а попали по Матильде. Прямо по животу. «Хлобысь, палка, и нету ребеночка. «Что ж, мне пятого рожать?» «Надорвусь, и Валерка надорвется. Хватит с него, что он двоих неродных воспитывает». «Ты меня не слушаешь!» рявкнула Наталья, заметив ее затуманившийся взгляд. «Слушаю, слушаю!» Матильда схватила галету и виновато схрумкала ее целиком. «Я просто задумалась». «О чем?» «О том, что девчонку мне судьба не посылает, а еще одного мальчишку я сама не хочу». «На слет меня пригласили», — вспомнила она, то есть навстречу бывших одноклассниц в подмосковном отеле. Наталья удивилась. «Тебя?» уточнила она, как будто могли пригласить какую-то другую Губанову, а еще лучше ее, Наталью. «Меня, угу», — подтвердила Мотя. «Зачем?» — еще сильнее удивилась подруга. «Для контраста!» — рассердилась Матильда. Она поднялась. Невозможно сидеть тут и выслушивать пустую болтовню у Натальи, притворяя, что все в порядке. Ее остро захотелось оказаться одной, чтобы никто больше не колол злыми вопросами, И недоумением по поводу того, зачем кому-то понадобилась Матильда Губанова. Нет, ты не уходи, заметалась Наталья, ты не бросай меня так, я же хочу знать. Серьезно, тебя позвали? Серьезно. На три дня. Весь банкет за счет одной из наших бывших. Ого, кто такая? «Да стерва законченная. В сердцах бросила Матильда. Богатая сука. Не знаю, что за каприз у нее и знать не хочу. В приглашении сказано, что она оплачивает все и номера питания трехразовое, и спа, и даже массажиста. Маленькие глазки Натальи жадно засверкали. Ой, мотька, а можно я поеду? В смысле? Ну вместо тебя? Все равно ведь все будет оплачено. Какая им разница, кто приедет, а? А можно устроить еще лучше? Она восхищенно щелкнула пальцами. Я скажу, будто я это ты. Хм? Похудевшая, похорошевшая, ухоженная, с прической нормальной, с зубками отбеленными. Матильда прервала этот поток словесностей. «Подожди-ка, а с чего ты вообще взяла, что я туда не собираюсь ехать?» Наташа ошеломленно уставилась на нее. «А ты что, собираешься? А почему бы и нет?» «Ты? Ты?» «Ты бестолковая на ничего не добившаяся в жизни», перевела Матильда. В компанию красивых, благополучных, способных выкупить дюжину номеров в явно недышевой гостинице? В компанию юристов, дизайнеров, менеджеров и просто успешных жён? Да ты с ума сошла! Она прошла в прихожую, влезла в свои разношенные сапоги, слушая недоуменное и даже обиженное сопение подруги. Наталья не понимала, почему не ей сухой поджарой достанется массажист и трёхразовое питание. «Зачем тебе туда ехать?» Сделала она последнюю попытку. «Ты сама рассказывала, что над тобой смеялись в школе. чудо ты там получишь, кроме унижений?» Матильда уже стояла в дверях. Она мигом спотела в пальто, шея под шарфом стала противно влажной. «А плевать! Пусть смеются, зато отдохну от пацанов, от всего этого!» Она сделала неопределенный жест рукой. «Пускай мне тушку массируют, и в сауне парят, и водорослями обертывают». С каждым новым... Восклицанием лицо подруги вытягивалось все сильнее. Брошу все, продолжала разгоряченная, чего-то ужасно расхрабрившаяся Мотя. Гуляй, Рванина. За три-то дня, эх, отосплюсь на две недели вперед. Ну, все на тусь. До встречи. Потом позвоню, когда вернусь. Наталья так хлопнула дверью, словно хотела оторвать ее. Оказавшись на лестничной площадке, Мотя вытерла под лба и медленно побрела вниз по лестнице. «Чё ты, мать, так разбушевался? – спросила она себя, пройдя два пролета. «Врать нехорошо». «А в чем ты я соврала? Ты же никуда не поедешь». И внезапно поняла, что поедет. В самом деле, начхать на Рогозину, начхать на всех остальных, но ей нужен этот отдых, эти три нежданных дня и необходимо побыть далеки от семьи, чтобы здраво взвесить последствия поступка, на который она собирается решиться. Но ей вспомнилось, как Светка на переменках пихала в нее бутерброды с колбасой. Это называлось «кормление свинообразных». Попробует запихать в этот раз, откушу вместе с рукой. Матильда Губанова по кличке теть Мотя ухмыльнулась и достала из сумки кумачевого цвета помаду, «Трепещите, девки!» — вслух сказала она. «К вам едет бегемот!»